Глава 15. Побочный эффект. На улице стояла промозглая погода, но наши занятия по физподготовке все равно проходили на спортивной площадке. Сегодня было особенно холодно и пасмурно. Шел мелкий дождик, под которым все мы быстро вымокли до нитки. Но даже это не помешало тренеру после обязательных 15 кругов бегом объявить нам промежуточный зачет по очередной изученной связке приемов боя. «На сей раз в противнике мне достался Орн Зейн, высокий, но не особенно крупный парень. Он был в числе тех, кто предпочитал делать вид, что в группе нет никакой девчонки, а ко мне, если и обращался, то исключительно по фамилии». Вот и сегодня, когда тренер объявил нас с ним партнерами по спаррингу, Орн спокойно кивнул и перевел взгляд на меня. «Идем, стайр». Никаких подначиваний или самодовольства, только уверенность и собранность. Уверенность тем же выражением лица он бы вышел на зачет с кем угодно из группы. Я понимала, что могу победить только если ударю первый, потому поступило именно так. Но на сей раз противник был готов к нападению, и мой выпад легко отвел. От второй попытки и вовсе увернулся почти играючи, а вот потом ударил сам. Даже не ударил, а скорее просто помог мне аккуратно упасть на песок. Было совсем не больно, но меня все равно захлестнула обида. И когда Уоррен протянул мне руку, желая помочь подняться, я проигнорировала ее и встала на ноги сама. «Ну что ж, Зейн, молодец», — сказал тренер моему сопернику. Потом повернулся ко мне. «Стайр, попробуешь пересдать во второй попытке». Я кивнула и отошла чуть в сторону за спины однокурсников, встала под дерево, чьи листья пока облетели не полностью и еще немного защищали от вездесущего дождя и попыталась убедить себя, что не все потеряно. Тут-то меня и нашел Риттер. «Не расстраивайся, Мэл», — проговорил он, приобняв меня за плечи. «Зато в нашей группе ты точно самая красивая». «Не лучшее качество для боевого мага», — со скепсисом ответила «Я...» «Знаешь, может, была бы я страшненькая, и меня бы начали воспринимать всерьез?» «Готова ради этого обзавестись шрамом через все лицо», – пошутил друг, а я вспомнила когтя. «Интересно, каково ему вообще живется с таким пугающим видом? Хотя буквально вчера выяснилось, что в его случае харизма и обаяние с лихвой перекрывают все недостатки внешности». «Не готова», – вздохнула. «Вот и не надо!» – Рит ободряюще улыбнулся. Но эта его улыбка показалась мне натянутой, а сам Риттер выглядел немного напряженным, будто волновался. Хотя раньше я не замечала, чтобы он переживал из-за сдачи зачетов по физподготовке. У него вообще все эти приемы и связки получались играючи. «Кстати, Мэл, послезавтра бал!» – неожиданно вспомнил парень и вдруг спросил. «Может, станешь моей парой?» А вот теперь в памяти всплыли слова Ника, а ведь Крайстер не сомневался, что Риттер пригласит меня, и сам пригласил раньше. «Прости, я уже дала согласие другу», — ответила немного виновато. «Это кому же удивился Риттер? Мне казалось, я тут у тебя единственный друг». Он старался говорить непринужденно, но в его словах все равно слышалась растерянность. К счастью, отвечать мне не пришлось. Тренер очень вовремя вызвал Риттера для спарринга, а я вздохнула с облегчением. Почему-то не хотелось говорить ему о Никеле. Откуда-то пришла уверенность, что мой выбор спутника для Балла ему не понравится. Интересно, а как бы отнесся к такому выбору коготь? Есть ли ему вообще до этого дела? Очень надеюсь, что нет. Второй спарринг я тоже проиграла. Но мой новый партнер Ларри Лоус, низкорослый, но жилистый и сильный, даже и не думал меня щадить. Бил от души, я уворачивалась как могла, дважды даже сумела сама его ударить, правильно, в нужный момент. Вот тут и обнаружилась моя главная проблема. Мне банально не хватало сил, чтобы эти удары стали по-настоящему ощутимыми, и никакое знание правильной техники не могло в этом помочь». С площадки я уходила в числе последних. Даже Ритт куда-то пропал, не стал дожидаться. А ведь раньше он никогда не уходил без меня, особенно если мне нужна была поддержка. Но теперь просто бросил. Думаю, Ник все-таки был прав, и у Риттера имелись на меня определенные виды. А мой отказ пойти с ним на бал сильно его расстроил. «Что я вижу?» Раздавшийся за спиной голос тренера заставил меня остановиться и обернуться. «Неужели Стайр опустила руки?» «Нет», – я грустно улыбнулась и пошла рядом с мастером Паксом. «Как вы могли такое подумать? Он сделал вид, что верит, но в его глазах я видела сочувствие. Тут-то меня и прорвало. Сейчас мне было жизненно необходимо выговориться, и коль рядом оказался тренер, то слушать придется именно ему». «Они все физически сильнее меня», – сказала то, что и так было известно заранее. «Как бы я ни тренировалась, все равно по сравнению с ними останусь слабой девушкой». Мастер Мастерпакс хмыкнул, но ответил далеко не сразу. Может ждал, что скажу еще что-то или сообщу, что решила перевестись, но так и не дождавшись заветных слов заговорил сам. Знаешь милиса, а ведь в рукопашном бою сила далеко не самое главное, как и во многом другом. Куда важнее мастерство и умение видеть слабые и сильные стороны противника, принялся рассуждать он. «Вот взять тебя. При прямом столкновении ты точно проиграешь, потому в твоём случае побеждать придется хитростью и смекалкой. Попробуй внимательнее изучить связку приемов, которую мы сейчас проходим, и найди в ней слабые стороны. Только тогда у тебя появится шанс выиграть. Мы как раз дошли до здания спортивного корпуса. Дальше наши пути расходились. Мой лежал в раздевалку, в то время как кабинет тренера находился совсем в другой части здания». «Спасибо за совет», — сказал я без особого энтузиазма. «Пожалуйста», — бросил он. «А хочешь еще один? Никакая смекалка и хитрость не сработают без умений быстро ориентироваться в спаринге А для этого нужны умения и опыт. Потому я бы порекомендовал тебе найти хорошего учителя». «Так зачем же искать? Вы у нас самый лучший», — проговорила, снова улыбнувшись тренеру. «Но возиться с тобой индивидуально не стану», — осадил меня он. «У меня и так дел полно». С этими словами мастер Пак скивнул на прощание и ушел. Мне же не осталось ничего иного, как продолжить путь. Переодевалась я, как обычно, в одиночестве. Все же есть плюсы в том, чтобы быть единственной девушкой на курсе. Вся раздевалка только для меня одной. А когда вернулась в общежитие, бросила сумку с формой на пол и просто остановилась посреди комнаты. На душе было тяжело и грустно, но сдаваться я не собиралась. Совсем наоборот. «Тренер сказал, что мне нужен учитель. Что ж, буду искать. Хотя зачем искать, если у меня и так есть тот, кто сам заявлял, что у него всегда по физподготовке было только отлично. Да я собственными глазами видела, как этот умник умело опрокидывает противника носом в грязь. К тому же он сам говорил, что будет должен две услуги». решено, мне срочно нужен Ник Крайстер. Но не успела я об этом подумать, как вдруг мир вокруг меня будто бы качнулся, перед глазами резко потемнело, а моя комната пропала, сменившись совсем другой. В полном недоумении я уставилась на деревянный пол, выкрашенный темно-коричневой краской, а ведь в академии он был совсем другим. Медленно подняла голову, И тут же наткнулась взглядом на застывшего напротив совершенно незнакомого молодого мужчину. Он был довольно крупным, намного выше меня, настоящий великан. Короткие черные волосы лежали как попало, на смуглом лице застыло нечитаемое выражение, а в серых глазах отражалось недоумение, щедро приправленное отборными ругательствами. «Мэл?» – раздался за спиной голос Ника. «И у меня сразу отлегло от сердца». «Крайстер здесь, значит, в обиду не даст». Оборачивалась на звук, я уже куда спокойнее, а когда увидела сидящего в кресле Никейла и вовсе не сдержала улыбки. Он выглядел удивительно непривычно. Светлые волосы были распущены и опускались почти до плеч. Половина пуговиц на белой рубашке оказались расстегнуты, а извечный шейный платок отсутствовал. Я же, наконец, узнала причину, по которой Ник никогда не появлялся на людях без этого аксессуара. Просто на его шее красовалась татуировка – Точнее, основная ее часть располагалась на плече, а шее достались лишь части рисунка. Увы, сейчас рассмотреть его мне мешала ткань рубашки. Так, стоп, а ведь у когтя тоже на шее татуировка. Вот только я хоть убей не помнила, что же там изображено. Как ты сюда попала? Ник поднялся, подошел ближе и остановился в шаге от меня, а выглядел при этом искренне обеспокоенным. «Понятия не имею», – пожалуй, я плечами. Стояла у себя в комнате в общежитии и вдруг оказалась здесь. «Кстати, где вообще?» Взгляд Никейла стал настороженным. «То есть ты хочешь сказать, что переместилась случайно, не использовала никаких артефактов или подобного?» Я отрицательно помотала головой. «Ник, я перенеслась прямо из своей спальни», – пояснила ему. «Там защита от перемещений. Это только ты можешь прыгать порталами из любой точки академии». Мы смотрели друг на друга, и я по глазам Никела видела, что он явно уже знает, в чем причина всего этого, хотя и у меня имелись кое-какие догадки. Если в прошлый раз мое спонтанное перемещение можно было списать на всплеск силы, спровоцированный страхом, то сегодняшний случай уже говорит о закономерности. «У тебя проявились мои способности к портальным прыжкам», – озвучил Крайстер то, что и так витало в воздухе. «Думаю, это последствия того ритуала, что ты провел с артефактами», – предположила я. А Ник, к моему удивлению, согласился. Даже не попытался увиливать или отрицать. Вместо этого тяжело вздохнул и перевел взгляд на Верзилу, который так и стоял за моей спиной. «Мел, знакомься, мой друг Киаран. Это его дом», – сказал Ник а в голосе слышалась усталость. «Киар, это моя подопечная мэл леди Мелисса Аннабель Стайр». Я обернулась, Киаран смерил меня изучающим взглядом и усмехнулся. «Никогда не понимал, зачем аристократы дают детям по несколько имен», — сказал он раздраженно. «Ему явно не нравилось мое присутствие здесь, и он даже не пытался это скрывать». «Традиции», – развел руками Ник, – «одно имя личное, а второе в чью-то честь. Обычно выбирают кого-то из отличившихся предков, иногда родителей. А если не могут определиться и договориться, то у ребенка может быть три, четыре и даже больше имен». «Свое второе имя я получила в честь бабушки. Она была сильной могиней и занималась изучением огненных плетений». «Мне показалось, что это пояснение поможет разрядить обстановку». Но взгляд Киарана не смягчился. Он так и стоял на том же самом месте, только теперь еще и руки на груди переплел. Выглядел при этом откровенно угрожающе, осмотрел так, будто примирялся, как лучше вышвырнуть непрошенную гостью из своего дома». «Ник, ты не мог бы вернуть меня в академию», — попросила я, повернувшись к своему охраннику. Он кивнул, затем протянул мне руку, а я вдруг вспомнила почти такой же жест. «Кстати, тогда он тоже показался мне знакомым, и вот теперь эта мысль только подтвердилась, но развивать ее сейчас я не стала. Обдумаю позже, потому что если догадка верна, то...» «Нет, даже не представляю, как все в таком случае обернется». «Ник, конечно, перенес меня из дома своего друга. Вот только попали мы с ним не в мою комнату и даже не в академию. Более того, нас занесло довольно далеко от столицы, на уже знакомый пирс». Правда, когда мы беседовали тут в прошлый раз, стояла глубокая ночь. Сейчас же время только близилось к вечеру, но это место я все равно узнала. Сегодня было ветрено и довольно холодно. Я поежилась, но вовремя вспомнила, что знаю отличное плетение, как раз для такой погоды. А спустя несколько секунд над нами раскрылся прозрачный согревающий полог, не пропускающий ни дождь, ни ветер. Сразу стало намного теплее». «Мэл, судя по всему, мы сильно напортачили с ритуалом», – проговорил Ник, отпустив мою руку. «Мы?» – выдала насмешливо. «Ладно, я нехотя признал свою вину Крайстер. Может, это временное явление? Что-то вроде остаточного действия ритуала, – предположила я. Никогда не слышала, чтобы маги могли делиться с кем-то своим даром. Вот и я не слышал, но теперь уж обязательно изучу всю возможную информацию и постараюсь все вернуть, как было». А мне даже нравится иметь такую способность. Я на самом деле пока видела только плюсы в возможности перемещаться куда угодно, всего лишь закрыв глаза. «Кстати, может, объяснишь, как это вообще происходит, пока меня переносило только к тебе, и я замялась?» «И к закончил за меня, Ник. Знаю, он мне сам сказал». Я смотрела на Крайстера и пыталась понять, может ли он оказаться тем самым пиратом или нет. Ясное дело, что на чем-то основном он не проколется ни за что, это же Ник. Но вот на мелочах, на привычках, которые даже он сам за собой не замечает, вполне возможно. Вот только я не настолько хорошо знаю не Кейла, а с когтем и вовсе встречалась всего трижды, потому подметить что-то будет непросто, но я теперь обязательно буду внимательна». «Мэл, расскажи подробно обо всем, что предшествовало твоему сегодняшнему переносу», — серьезным тоном попросил Ник. «Я задумалась и поведала ему о проваленном промежуточном зачете, советах тренера и моем решении использовать обещанную услугу». «То есть ты подумала обо мне и сразу же оказалась рядом», — сделал выводы парень, а пройдя пару шагов по пирсу, добавил «паршиво». — Почему? Как по мне, это отличное умение, — возразила я, внимательно за ним наблюдая. — Паршиво, потому что ты это не контролируешь. То есть дар тебя не слушается. Он остановился рядом со мной и пояснил. Я это проходил, Мел, первые месяцы после его раскрытия меня изрядно покидало по стране. Стоило эмоционально о чем-то подумать, и я переносился. Пришлось сначала научиться держать мысли под контролем, а потом уже управлять даром. Он замолчал и перевел взгляд на горизонт, будто надеялся получить от него подсказку. «Может, блокиратор на тебя надеть?» «Временно», — проговорил Ник. «Я в первый раз перенеслась с таким браслетом на ноге». «Демоны!» — рыкнул парень, но тут же взял себя в руки и снова поймал мой взгляд. «Ладно, давай тогда договоримся по-другому. Сегодня вечером я буду очень занят, и тебе никак нельзя ко мне перемещаться». «Потому я прошу тебя в девять вечера выпить сонные капли и благополучно лечь спать». «Ник, что за бред?» – выдала, не собираясь выполнять его просьбу требования. «Я просто не буду о тебе вспоминать. Займусь учебой, книжку почитаю». «Мэл, пожалуйста», – проговорил он и посмотрел так, будто мое согласие было для него очень важно – А ведь до этого момента ни разу ни о чем меня не просил. И вдруг взял за руку. Впервые прикоснулся ко мне просто так, а не для того, чтобы куда-то перенести. Это прикосновение показалось мне очень теплым и важным. Знакомым? Даже не знаю. Но эмоции оно вызывало исключительно положительные. «Я постараюсь научить тебя прыгать порталами», — сказал Никейл. «И с тренировками помогу просто так». «Оставь свои выторгованные услуги про запас, пригодятся. Взамен прошу только одно – выпи сегодня снотворное и спокойно спи. Это ведь не несложно не согласилась я, почему-то вспомнив прикосновение когтя. «Хотя они точно были другими, гораздо более наглыми, властными, собственническими. Что я чувствовала, когда он меня касался? Может ли один и тот же человек быть настолько разным? Понятия не имею». «Кстати, Ник вдруг легко улыбнулся, но мою руку так и не отпустил, даже наоборот, сжал чуть сильнее. Моя мать временно гостит в особняке твоего дяди. Как ты смотришь на то, чтобы завтра вечером нанести им визит?» И я хотела согласиться, просто стало очень интересно, как вообще мама Никейла оказалась гостью особняка дяди Деннера. Но тут вспомнила, что как раз на вечер пятницы тренер назначил пересдачу сегодняшнего зачета и поникла. «Не получится», – проговорила, высвободив свою руку. «У меня в семь встреч с тренером Паксом и другими бедолагами, которым не посчастливилось оказаться слабее остальных однокурсников. Буду снова пытаться победить хоть кого-нибудь». Никейл улыбнулся, погладил большим пальцем мое запястье, а потом нехотя отпустил руку. «Ладно, Мэл, у меня были другие планы, но я готов пожертвовать ими ради твоего зачета. И что за планы?» Мне нравились его прикосновения. Теперь я могла сказать это точно. А вот сам Ник вызывал странные эмоции. Этакую смесь симпатии, недоверия и любопытства. А еще меня к нему тянуло, почти так же необъяснимо, как к когтю. И вот это самое притяжение было для меня самым серьезным доказательством того, что они могут оказаться одним человеком. Пока из доводов против оставалась одна единственная встреча в кофейне, когда я сидела с когтем и пришел Ник. Вот только кое-кто у нас мастер иллюзий, и не раз уже это доказывал. Мог ли он создать иллюзию самого себя, до да такую, которая бы еще и разговаривала? Увы, не знаю. Нужно поискать информацию в сети и библиотеке. Возможно, спросить у дяди. Лучше прямо при Нике. Думаю, по его реакции на невинный вопрос, существуют ли говорящие иллюзии. Можно будет понять многое. «Я собирался потренироваться с Киаром, мы часто устраиваем с ним спарринги», – спокойно ответил Ник. «Но сегодня готов стать твоим личным тренером». «Что, прямо здесь?» – спросила, оглядевшись по сторонам. «Нет», – Никейл улыбнулся открыто и мягко. «Я вообще заметила, что он очень редко вот так улыбается. Для этого есть куда более подходящее место. Оно тут, недалеко». «Кстати, коготь, наоборот, довольно улыбчивый мужчина. Правда, его улыбки тоже странные, хоть и честные, но будто бы жалящие. Словно каждой такой улыбкой он доказывает свое право быть хозяином положения. Так, нужно хоть на минуту перестать их сравнивать, а то я просто сойду с ума». «Тогда буду только рада», – я тоже улыбнулась Никейлу. «Вдруг ты на самом деле сможешь научить меня чему-то важному?» «Я бы важному», – тихо сказал он, отводя взгляд. Эта фраза была явно обращена им к самому себе, потом добавил уже с легким задором в голосе. «Справимся, Мэл». И не с таким справлялись. И чуть крепче, сжав мою руку, перенес нас обоих в большой пустой спортивный зал. Я упала на твердый спортивный мат, сглотнула вязкую слюну и устало сомкнула веки. «Все, не могу больше», — выдохнула устало Сил уже не осталось ни на что. Несколько секунд наслаждалась тишиной и покоем, но потом рядом послышались легкие шаги, и прямо надо мной раздался насмешливый голос. «Уверена?» «Еще как», — заявила без малейшего сомнения. «Все, Ник, хватит на сегодня, иначе я просто не выдержу». «Ты сама просила тебя тренировать», — напомнил он, присев рядом со мной на мат. «Если бы знала, какой ты лютый изверг, ни за что бы этого не сделала. Я открыла глаза и посмотрела на своего мучителя, точнее, конечно, учителя. Зато теперь тебе известны твои сильные и слабые стороны», — проговорил Никейл. «И связку для зачета мы с тобой досконально разобрали». Я усмехнулась, вспоминая, как Ник раскритиковал то, чем у нас учил тренер. У данных приемов было немало недостатков, но именно эти недостатки должны были стать моим ключом к победе. «Чувствую себя настоящей развалиной», – пожаловалась я. «Не ври мне, Мэл, я же ощущаю твои эмоции, и сейчас ты довольна», – проговорил не Кейл, а в голосе звучало удивление. «Ты поразительная девушка. Знаешь, мне казалось, я вижу людей насквозь». «Но с тобой уже несколько раз был вынужден признать, что ошибался». «И в чем же была твоя ошибка?» – поинтересовалась я. «Ты не сдаешься. Мне теперь кажется, что вообще не умеешь этого делать. Можешь временно отступить, сделать вид, что смирилась, но в итоге все равно добиваешься своего. Это достойно уважения». Я улыбнулась. Такие слова приятно грели душу и тешили самолюбие. «А еще ты на самом деле почти ничего не боишься», – продолжил Ник. «Или же мастерски умеешь бороться со своими страхами. Вон, даже когти почти приручила, хотя утверждала, что он вызывает у тебя чуть ли не ужас». «Да уж, приручила» – очень громко сказано. «Скорее-то он меня приручил, причем крайне странным способом. Ни разу не слышала, что кого-то можно приручить поцелуями. Но Нику я этого не скажу ни за что». Ладно, похвалил и хватит. Никел поднялся и протянул мне руку. Идём, в академии скоро ужин, да и у меня еще уйма дел. Я тяжело вздохнула и кое-как встала на ноги. А чего-то совсем не хотелось возвращаться в общежитие. Надо признать, мне нравилось вот так сидеть рядом с Ником и просто разговаривать. А где мы вообще, решила спросить я, обводя взглядом зал. Судя по всему, он располагался в подвале. Окна имелись, но маленькие и высоко под потолком. Само помещение было большим, но полузаброшенным. То тут, то там виднелась паутина. Краска на стенах местами облупилась, а в некоторых местах и вовсе слезла. Чистым и выглядел только пол. «Это мой родовой особняк», — в голосе Ника прозвучала тоска. Точнее, то, что от него осталось. В относительно приемлемом виде только одно крыло и подвал. Все остальное нуждается в капитальном ремонте. Кое-где вообще ходить опасно. Почему он в таком состоянии, не могла не спросить я, хоть и не особенно рассчитывала на ответ. Потому что на его ремонт нет средств. Всеми капиталами нашей семьи распоряжался отчим. И выделять деньги на этот дом он отказался. А еще это все, что осталось от моего наследства. «Ты потому связался с пиратами?» — спросила с сочувствием и пониманием. «Хотел отремонтировать родовое гнездо?» «Нет». Никейл смотрел мне в глаза, но руку так и не отпустил. «У меня были другие цели, но давай закроем тему». Пришлось согласиться. Ник и так рассказал сегодня о себе куда больше, чем обычно. Он будто начал чувствовать себя со мной свободнее, да и мне с ним с каждым таким разговором становилось комфортнее и приятнее. Наверное, мы просто начали друг другу привыкать. Он перенес меня в академию без предупреждения, доставил прямо в мою спальню, почти на то место, с которого я до этого перенеслась сама, но исчезать не спешил. «Не забудь про напомнил Ник, поймав мой взгляд. «Осмотрел так пристально, знакомо, горячо, что у меня сбилось дыхание». «Не забуду», — ответила почему-то шепотом. «А ты береги себя». На его лице появилась усмешка, но в этот раз даже она показалась мне куда теплее, чем всегда. Потом он все же отпустил мою руку и отступил назад. Ты поставила на комнату хорошую защиту, но я ее усилил. Теперь к тебе точно не сможет попасть никто посторонний, только те, кому ты разрешишь. Спасибо, ответила. Мне не хотелось, чтобы он уходил, сама не знаю почему, но я так и не придумала предлог, чтобы его остановить, хотя уверена, он бы все равно не остался.